Глава 7. Усилители вкуса. Е600, Е699. 7.1. Е621. Глутамат натрия. Без долгих прелюдий перейду к делу. Список добавок от Е600 до Е699 чрезвычайно короткий и лаконичный, в отличие от своего соседа Е500-Е599. Он не распыляется на певцов, пловцов и на дуде грецов а говорит нам, что здесь собрались только усилители вкуса. И король усилителей вкуса – это, конечно же, глутамат натрия Е621. Одна из самых демонизированных ешек в мире. Пожалуй, ни о какой другой пищевой добавке я не знаю столько нелепых и забавных мифов. Давайте сразу к сути. Когда понимаешь, из чего состоит вещество и как оно работает, можешь смело откинуть сразу половину байка о нем. Поэтому посмотрим глутамату в самую душу. Готовы? Все белки состоят из аминокислот. Это прописная истина дважды два химического мира. Аминокислоты бывают разные. Бытует ошибочное мнение, что всего существует 20 аминокислот. На самом деле нам известно около 500, но только 20 из них участвуют в построении наших белков, поэтому и будем говорить именно об этих избранных. Одна из таких аминокислот носит название глутаминовой. Чуете, к чему я веду? Глутаминовая кислота входит в состав всех белков в живых организмах. В вас, во мне, в соседе по лестничной клетке содержится много глутаминовой кислоты. Она настолько важна для нашего организма, что даже у нас в мозгу существуют особые глутаматные рецепторы. Выходит, мы эволюционно встроили в свой метаболизм глутаминовую кислоту, что логично, ведь она есть в каждом белке, Эволюции было удобно построить из нее нейротрансмиттер для нашей нервной системы. Конечно, та древняя бактерия, которая тихонько себе эволюционировала, об этом не думала. Просто вцепилась в глутамат и сказала «мне надо». Не будем останавливаться на тонкостях работы нервной системы. Этому посвящена не одна прекрасная книга, где о процессах внутри нас расскажут намного подробнее и красочнее, чем смогу я. Просто давайте четко уясним и запомним. Глутамат повсюду. Он внутри нас, неустанно работает в наших биохимических процессах. Так почему это я говорю глутамат, а не глутаминовая кислота? Все достаточно просто. Вспоминаем главу 3.2. Сорбиновая кислота и ее соль, калия имеют в основе один и тот же активный ион. Аналогично бензойная кислота и бензоат натрия. Поэтому между глутаминовой кислотой и глутаматом натрия о ужас, можно поставить знак равенства. Неважно, что прицепил на себя, как шляпку ион глутамата. Водород, как в кислоте, или натрий, как Е621, работает это одинаково. В свете этого знания все становится иначе. Получается, что глутамат не опасен? А почему же нас тогда им пугают? С удовольствием проведу для вас небольшую экскурсию по мифам древнего глутамата. Глутамат натрия – это вещество, делающее чипсы, снеки и лапшу быстрого приготовления такими вкусными. Без него вы не ели бы эту отраву. Он обманывает ваш мозг и заставляет есть больше. Здесь есть доля правды. Глутамат – действительно то вещество, которое включает кнопку «Мне вкусно хочу ещё». Однако это не волшебная кнопка. Усилить вкус до максимума. У глутамата есть собственный вкус. Это умами, мясной вкус, который был открыт сравнительно недавно, в начале XX века. Вещество выделили из водорослей и обнаружили, что оно какое-то необыкновенное, не сладкое, не кислое, не горькое и даже не солёное. Так появился пятый вкус, и понятие умами постепенно стало входить в наше понимание вкуса как еще один дополнительный параметр. Глутамат дает мозгу недвусмысленный сигнал. Смотри, тут есть белок. Белок – это вкусно и питательно. Кто знает, когда ты еще так сытно поешь. Хватай, хватай больше, еще больше. Глутамат встретится вам в самых обычных продуктах питания. Мясе, рыбе, морских водорослях, сырах. Речь о, естественно, возникающем в сыре глутамате, а не о добавленном извне. Помидорах. Более того, глутамат есть даже в материнском молоке. Неужели мамы травят детей с рождения? Нет, конечно, все гораздо проще. В белке есть глутамат, а в молоке есть белок. Видите, как простая и одновременно красивая химия. Ну, как ее можно не любить? Таблица 3. Содержание глутамата в различных продуктах питания. Ее вы найдете в PDF-приложении к книге. С сомнениями по поводу глутамата не так легко расстаться. Почему он подсознательно отпугивает нас? Дело в том, что Е621 – частый компонент джанкфуда. Это чипсы, лапша быстрого приготовления, сухарики. все, что кажется большинству людей, невероятно вкусным. Здесь все достаточно прозрачно. Они вредны не столько из-за глутамата, сколько из-за состава. Это много углеводов, мало белка, нет витаминов. Зато есть специи, пряности, соль в большом количестве. Это вопрос количества. Сколько вы съедите, пачку или три? Будете обедать и ужинать дошираками или баловать себе иногда, когда нестерпимо хочется чего-то эдакого? Безусловно, сложно остановиться, когда пачка аппетитных чипсов открыта и начинается любимый сериал. Но обвинения в том, что глутамат буквально-таки заставляет нас переедать и терять разум, некорректны. Давайте обвиним шоколадку в том, что она сладкая. Так сложно устоять. Или обидимся на жирную соленую пищу. Зачем она заставляет нас переедать? Мы все же не безвольные марионетки еды. Имеем разум и знаем, что такое мира. Если же вы постоянно переедаете и, или вредите себе, стоит обратиться к специалисту. Возможно, это признаки РПП – расстройства пищевого поведения. В этом нет ничего стыдного. Нам ведь не стыдно лечить зубы или желудок. Пищевое поведение тоже можно наладить, например, с помощью психотерапевта. Пожалуйста, не живите со страхом еды и дискомфортом от каждого приема пищи. Берегите себя, лечите, заботьтесь о себе. Вы имеете право не бояться еды и не страдать от нее. Если же вы здоровы и просто любите вкус глутамата, здесь нет беды. Это означает, что вы человек, а не рептилоид. Рациональное отношение к еде решает множество проблем. Вы достаточно разумны, чтобы не скидывать на Е621 ответственность за переедание. Е621 уютно чувствует себя в составе колбас, сосисок, мясных и рыбных деликатесов, паштетов и кремов. Он усиливает их природный вкус умами. В процессе промышленной обработки часть вкуса, естественно, теряется. В мясных полуфабрикатах это частая проблема, поскольку вместе с влагой уходят и питательные вещества. Нет ничего страшного, если в составе колбасы вы увидели Е621. Глутамат сам по себе не может сделать из испорченного сырья конфетку. Его добавляют в продукты не для того, чтобы перебить запах тухлого мяса, рыбы. Но так как общество страдает химофобией, И ешки пугают людей, производители идут на хитрости. Как добавить глутамат в блюдо и не написать это на этикетке? Просто добавляйте вместо Е621 дрожжевой экстракт. Слова «дрожжевой экстракт» на этикетке смотрятся достойно и не вызывают подозрений, что это такое. Это водорастворимая фракция различных пептидов и аминокислот. Получают ее при распаде дрожжей в результате нагрева или действия ферментов. Одна из аминокислот в составе дрожжевого экстракта. Конечно же, глутаминовая. Безусловно, помимо глутамата и других аминокислот, дрожжевые экстракты богаты витаминами. Но будем честны. Это легальный способ гордо написать на этикетке без глутамата. Я не хочу осуждать производителей за эти хитрости. Все же мы живем в капиталистическом обществе. Рынок всегда идет за покупателем. Если покупатели хотят видеть на полках продукт без Е621, они его получат. Поэтому нужно не ругать злых производственников за обман, а поднимать уровень знаний у людей. Ради этого книга и написана. Давайте для окончательной реабилитации глутамата развеем несколько самых страшных мифов о нем. Благодаря постоянным рассказам о безвредности Е621 я заслужила звание адвоката глутамата. Что ж, надо подтвердить это громкое звание. Глутамат обманывает наши рецепторы и делает из невкусной еды вкусную. Во-первых, никакого обмана рецепторов не происходит. Здесь перепутаны причины и следствия. У нас во рту есть глутаматные рецепторы, наряду с рецепторами, реагирующими на сладкий, солёный, горький и кислый вкусы. Логично, что почуяв глутамат, рецепторы радостно рапортуют. «Я нашел, Где тут обман?» Безусловно, вкус глутамата дарит нам удовольствие – дразнит систему вознаграждения мозга. Но никакие рецепторы он забыть не может. Это попросту некорректное определение. Во-вторых, вопреки заблуждениям, глутамат усиливает не все вкусы подряд, а только соленый и мясной умами вкус. Если вы добавите Е621 в клубничное варенье, оно не станет слаще. Глутамат не способен сделать вкус апельсина или лимона насыщеннее. Сыпать его в кофе или чай тоже занятие бессмысленное. Как у любой пищевой добавки, у глутамата есть четкие технологические задачи, и он отрабатывает их на ура. И лишние задачи себе не берет. Еще не хватало пытаться улучшить сладкий или горький вкус. У меня и так дел много, пусть другие отдуваются. Думает глутамат о наших попытках приписать ему волшебное свойство улучшать все и сразу природный натуральный глутамат в помидорах и сыре безопасен, а синтетически вреден. Во-первых, повторюсь как на Иннокентий, теория Бутлерова начисто разбивает попытки приписать волшебные свойства натуральному и очернить все искусственное. Во-вторых, Даже если бы законы Вселенной были иными, и у нас вместо рук росли щупальца, синтетический глутамат не навредил бы нам, потому что почти весь производимый промышленно-глутамат получают путем не химического, а микробиологического синтеза, как это происходит с Е330 или Е415. Мы властно заставляем род бактерий, ссорый производить для нас глутаминовую кислоту, нуклеотиды и ферменты, поэтому глутамат имеет более чем природное происхождение. Хотя, на мой взгляд, разделение веществ на натуральные и синтетические в быту больше вредит, чем помогает. Глутамат нарушает работу мозга, ведет к хроническому воспалению, атеросклерозу, диабету и чему-то еще очень страшному. Сейчас будет страшно, а потом смешно. Страшное действительно существует такое явление, как эксайто Это патологический процесс, при котором повреждаются и гибнут нервные клетки. Его связывают с рассеянным склерозом, болезнью Альцгеймера, аутизмом и прочими заболеваниями. И вызывать его может в числе прочих глутамат. Смешное, люди, рассказывающие байки о болезни Альцгеймера после пачки чипсов, не знают физиологию. Им невдомёк, что у нас есть такая замечательная штука, как ГЭП. Гематоэнцефалический барьер. Это физиологический барьер, разделяющий нашу центральную нервную систему и кровеносную. Мозг – слишком сложная и уязвимая структура, чтобы в него могло поступать все, что попало из крови. Поэтому эволюция придумала разделить две системы таким образом, чтобы через ГЭП проходили только некоторые вещества, действительно нужные мозгу. Это похоже на элитный закрытый клуб, куда пускают только своих. Чужаку со стороны невероятно сложно туда пробраться, охранник на входе и на порог его не пустит. «Лицом ты не вышел, голубчик», — скажет он всем, кто не имеет членства в клубе. Гэб практически не пропускает глутамат из крови в мозг. В мозгу хватает своего глутамата, лишний там только наведет шороху. Явление эксайтотоксичности связано с тем глутаматом, который есть в мозгу. При травмах и инсультах он может накапливаться, чего в норме не происходит, и в избыточных концентрациях повреждать нервные клетки. Поэтому нет смысла бояться навредить мозгу ужином в китайском ресторане или поеданием пармезана. Это так не работает. Пока не вкалываете в мозг глутамат, а просто едите его, ничего вам не грозит. А, ну разве что изжога. Но и она будет вызвана не глутаматом, а соленой, перченой, жареной едой. Но подождите, глутамат все равно вредный. Все же пишут об этом. Но как так-то? Не верю. Здесь все просто. Писать можно что угодно и сколько угодно. Да, увы, о вреде глутамата не стесняются говорить политики, звезды ТВ и Инстаграма. Коучи и нутрициологи без образования. Если человек не подтверждает слова ничем, кроме личного опыта или внутреннего убеждения «Я художник, я так вижу», грош цена его слова. Какие у нас есть доказательства? Десятки, сотни исследований. Пока вы не едите его ложкой, запивая водой, он не навредит вам. Синдром китайского ресторана, то есть головная боль, покраснение лица и прочие неприятные симптомы, возникающие после употребления еды с глутаматом, выдуманная штука. Глутамат не может быть причиной головной боли. Мы можем спокойно применять его как усилитель вкуса. И как ни посмотри на зайку глутамата, со всех сторон он благонадежен и безопасен. Именно эти объективные и независимые данные заставляют меня выступать адвокатом глутамата. Потому что иначе голос науки потонет в море мифов, баек и непроверенных историй о китайских ресторанах. Е-621 «Зайка» И ничто не изменит этот факт. Глутамат может встретиться вам также под кодовыми номерами Е622, Е623, Е624 и Е625. Все это соли глутаминовой кислоты. К ним также применительно все написанное выше. Поздравляю, теперь вас никто не обманет плашкой без Е621 на продуктах питания. Нашего брата не проведешь. 7.2. Не только глутамат Е626, Е630, Е640. Глутамат натрия – самый известный усилитель вкуса, но не единственный. В этом славном деле ему помогают подельники. Поговорим о более редких Ешках, способных усилить соленый и мясной вкусы в еде. Е626 – это гуаниловая кислота, известная также под названием монофосфат гуанозина. Если вы знаете биологию или немного помните ее со школы, что-то в вашем сердце сейчас шевельнулось. Вы правы, гуаниловая кислота – это одна из основных составляющих наших РНК, рибонуклеиновых кислот. Без них нас просто не существовало бы. Это основа нашей жизни. РНК состоят из четырех азотистых оснований. И имеем гуанин, урацил, аденин и цитозин. Зуб дает, что так или иначе вы проходили это. Как и глутаминовая, гуаниловая кислота обладает приятным для нас свойством усиливать вкусы. Тоже не все подряд, а только соленые и умами. В качестве пищевых добавок используют ее соли. Е627, Е628 и Е629. Получают их тоже путем микробиологического синтеза. Прелесть этих ешек-заек в том, что они вчетвером усиливают вкус глутамата натрия. Усилители, усилителя вкуса? Что? Да, именно так это и работает. При добавлении Е626 и ее производных мы можем снизить количество глутамата в пище и получить тот же вкусовой эффект. Магия синергии. все просто. О безопасности говорить как-то неловко. Ничего более естественного для нас, чем РНК, и придумать нельзя. РНК наряду с ДНК — это основа жизни для всех существ. В любой РНК есть тот самый Е626. Конечно же, Е626 признается безопасным и допустимым в пище. Е630 — это инозиновая кислота, тоже нуклеотид, как и Е626 — Правда, в состав РНК не входит. Не взяли его туда, когда соображали на четверых. Но он не растерялся и занял настолько важную роль в обмене веществ, что теперь без него никак. Задействован в биохимических процессах, связанных с энергией, синтез и судьба в организме у него сложные, путанные, но он не жалуется. Активно участвует в процессах, гоняет туда-сюда пуриновые нуклеотиды, дирижирует ими, влияет на синтез РНК. В общем, серьезный парень высоко поднялся. Инозиновой кислоте и её солям присвоены номера от Е630 до Е633. Но если быть честным, вам встретится, скорее всего, только смесь Е627 и Е621. То есть гуанилат натрия плюс инозинат натрия. Эта сладкая парочка даже носит одно имя на двоих. Рибатит или... Риботайт. Калька с английского слова риботайт и плюс G. Они напоминают тех влюбленных, которые заводят один на двоих аккаунт ВКонтакте и постят исключительно фото вдвоем. Сочетание Е627 и Е631 крайне удачное. Каждая добавка отдельно стоит как пароход. Гораздо дороже простого человеческого глутамата. К тому же в чистом виде не имеет особо никакого вкуса, зато если 2% риботида добавить к 98% глутамата, мы получим смесь с бешеной интенсивностью вкуса. Такой смеси нужно примерно в 4 раза меньше, чем нужно было бы чистого 100% глутамата. Вполне экономически выгодное решение. Крупные производители чипсов этим охотно пользуются. Поэтому, увидев в составе целых три усилителя вкуса E621, E627 и E631, не пугайтесь, что таким образом скрывают плохой вкус продукта или маскируют испорченное сырье. Нет, вам просто хотят доставить вкусовое наслаждение, заставив рецепторы трепетать. Ну и чтобы вы купили больше вкусных чипсов. Что уж греха таить. А вывод, как всегда, прост: дело не во вредных ешках, а в неумеренности. Арибатит, зайка, это и так ясно. Е640, неочевидный усилитель вкуса, это глицин, больше известный нам как таблеточки под язык, якобы способные повышать умственные способности, переживать стресс и вообще становиться немножко суперменом или чудо-женщиной. Эффективность глицина в качестве лекарства сомнительна, но все же оставим этот вопрос медикам и ученым. Нам же сейчас интересно, что делает Е640. Это одна из 20 аминокислот, из которых строится любой белок, а также нейромедиатор, активно участвующий в работе ЦНС. Прямо как его братец Глутамат, в мозгу глицин творит чудеса. То есть это для нас чудеса, для него рутинная работа. Читать о молекулярных механизмах воздействия аминокислот на нейротрансмиссию интересно, но утомительно. Глицин естественным образом присутствует в белковой пище, ибо куда он оттуда денется? В пищевой промышленности он используется не так широко. В составе чипсов вы, скорее всего, не увидите Е640, тем более против всякой логики у него сладкий вкус. Зато его можно использовать в ароматизаторах, напитках и как источник меди в составе глицината меди. Так можно обогатить ценными микроэлементами напитки или корма для животных, слыша о вреде добавки Е640, я начинаю нервничать, и мне хочется выпить бесполезную таблетку глицина. Опасной для здоровья эта Ешка быть не может, она одобрена и проверена на всякий пожарный. И если вы не инопланетное существо, а белковая форма жизни, вам никак не навредит простой человеческий глицин. На этом об усилителях вкуса я заканчиваю, и мы переходим к следующей главе. Надеюсь, она будет не менее увлекательной, чем предыдущие.